Отпустив его, прыгаю в машину и качу в порт. Этим громким именем мы крестили старый затон, где и сейчас базируется весь наш флот. Ну, пожалуй, я слегка погорячился. Флотом это можно назвать с большой натяжкой. Предупреждённый парацией меня встречает наш главный моряк. Действительно моряк. Самый взаправдашний. Иннарик уже втородесяток лет ходит, и море ему знакомо. Виктор Фёдорович Капустянский, бывший начальник порта, а ныне смотритель затона. А поскольку начальник порта пропал неведомо куда, то и все бразды правления совершенно естественным образом перешли в руки старого моряка. Под стать ему и его нынешнее окружение, такие же Старички и бодрички, но дело своё не знают крепко. Наш автомеханический гений Калин сошёлся с ними на знакомой почве. Общий язык они нашли быстро, и вскоре на старом буксире засверкали вспышки электросварки. Загнали на переоборудование и найденный в порту катер. Из него пытались сделать нечто более практичное и полезное. Нежели плавучий бордель, как окрестил его Капустянский. Срезали и безжалостно выбросили лишние финтифлюшки и ненужные украшательства. На носу поставили КВТ, на рубке смонтировали СГМ и ЯГЭС. Поставили более мощную радиостанцию. Более капитальные работы велись на Вуксире. Туда ухитрились впихнуть дополнительные ёмкости для топлива, в результате чего превратили его в импровизированный мини-танкер. Хотя и за себя он тоже мог постоять. На носу грозно возвышались тонкие стволы ЗУ-23-2, а на корме караулил тыл ДШК. Вообще говоря, кораблики получались неплохие. Хитрый Нач Военный Мор, как окрестил его полковник Лапин, моментом просёк изменения своего статуса и теперь постоянно чего-то у нас требовал. Вроде бы и по делу, хотя убей меня кирпич, до сих пор не понимаю, зачем на кораблях нужен, ну, например, спирт. Нет, про то, что им вроде бы как компасы заправляют, я слышал. Но здорово сомневаюсь, что его для этого надобно так много. Хищно поводя своими пышными усами, копустанский берёт меня в оборот. Чего «Вот ты ж хрен тебе, старый пират? По ушам ездить я не хуже твоего умею. Благо опыта хватает. Поэтому все срочные и важнейшие требования мысленно сокращаю сразу втрое. Вот это уже хоть на что-то похоже. Виктор Фёдорович, а вы в каком звании дембельнулись? Каптри с застойством дичатон. Странно. А я уж полагал, по меньшей мере, контр-адмиралом в запас ушли. Ибо и ничем иным объяснить ваше аппетит не могу. Скрепя сердце, Наш глава моряк урезает свои требования. Бесжалостно отпихивая в сторону зелёные земнаводные, соглашаясь слегка превысить нормы выдачи необходимого. Оба этих, несомненно, полезных начинания, однако же к общему знаменателю не пришли. На колуначала поехали вдругарять. К завершению разговора каждый из нас твёрдо убеждён А оппонент оказался хитрее. А су дёнышки наши я всё-таки осмотрел. По уверениям мастеров, кораблики и вышли очень даже красивыми и функциональными. И снова круговерть подготовки захлестнула меня со всей возможной силой. Не скрою, многие были слегка удивлены, за каким таким рашном мы готовимся к столь дальнему выходу. В Вики по близости есть много чего интересного и до сих пор не разведанного. Руководящий и направляющий Пендль заставил активно заработать связистов. Теперь мы уже имели контакты более чем с четырьмя десятками абонентов. Наши подземные сидельцы ухитрялись выходить на самые разные линии связи, в том числе и ведомственные. Пришлось забросить всё, и создать на ровном месте группу, которая только раз разработкой контактов и занималась. Мне удалось хитроизвернуться и пропихнуть её главой полковника Лапёна. Как ни крути, а когда на том конце провода с тобой говорит целый полковник, впечатляло многих и сразу же расставляло точки над и. Во всяком случае, Праваник только чат не начинал и вопросов глупых не задавал. Мы даже разработали специальную форму общения. Отловивший абонента связист сухо информировал его о том, что соединит с начальником координационной группы. Когда же, вскоре того, Лапин спокойно представлялся собеседнику, у того в мозгу Автоматом выстраивалась логическая цепочка. Есть связь, имеется координационная группа. Во главе этой группы стоит целый полковник. Понятно, что это не самая большая фигура. Стало быть, народу там до фига и шишки серьёзные. После осмысления этого факта разговор шёл как по маслу. Тем более что связисты никого не торопили. От момента первого разговора до звонка полковника проходило обычно не менее нескольких часов. Создавалось впечатление здоровенной, даже несколько неповоротливой штабной машины. На людей военных это действовало. Но тем не менее, особой радости это нам не принесло. Положение повсюду было разным. Где-то всё оставалось как перед войной, ракеты прошли стороной, и только отсутствие связи напоминало о том, что прежний мир рухнул. В иных местах всё обстоялось значительно хуже. Там огребли по полной, и уцелевшие отживались в укрытиях и убежищах. Наверх правда вылезали уже повсюду, заставляла необходимость. О, вы, на мои многим не могли помочь ничем, слишком далеко. Глядя вечерами на карту с пометками, мне только и оставалось, что шимать в бессильной злобе кулаки. Найдя не с собой, я это позволить мог. Но чем мы могли быть полезными, дежурная смена энергостанции в 2000 км от нас? Выходы наверху у них завалены. Там грохнуло что-то весьма неслабое. Щотчики трещат уже на подходе к дверям. Ещё есть вода, много. А вот жрать скоро станет уже нечего. И никакой возможности послать им помощь. Нам просто нечем пробиться сквозь радиоактивные развалины. Но разговаривает со старшим смены Я не слышу в его голосе отчаяния. Реактор работает, и кто-то потребляет наше электричество. Это видно по приборам, спокойным голосом проговорил мой невидимый собеседник. Значит, там есть люди. Будем ждать помощи от них. Надеюсь, они ближе к нам, чем вы. Но как вы сможете подать им сигнал? Пробуем маржанкой, включаем И выключаем напряжение. Возможно, кто-то обратит на это внимание. Но кто это может быть? Возможно, что мы по своим каналам сможем найти их раньше? Не знаю, мы резервная станция. Своих пользователей не знаем. Коммутационный узел находился в 20 км от нас. Вот уж там-то были в курсе дела. Но с ними связи нет. Скорее всего, просто некому больше говорить. Держитесь. Мы попробуем хоть кого-то отыскать. Только вы со связи не уходите. Спокойнее, когда хоть кто-то рядом есть. И таких случаев было много. Не везде положение являлось настолько плохим, но трудным практически повсюду. И внезапные телефонные звонки наших связистов Для многих звучали как глаз свыше